Глава 31. Вердикт. Он вошел в кухню и посмотрел на них, подбросил универсальный ключ на левой ладони и, дав цепочке звякнуть о светлый металл, поймал его. Денни выглядел вялым и предельно уставшим. У Энди плакала. Ее глаза покраснели, а вокруг них пролегли тени. И Джек неожиданно испытал удовлетворение. Уж если страдать, так не в одиночку. Они молча смотрели на него. «Ничего», — сказал он, сам пораженный легкостью, с которой ему далась ложь. «Ровным счетом ничего». И он продолжал подбрасывать на ладони ключ, глядя на них с ободряющей улыбкой, замечая, как чувство облегчения начинает постепенно отражаться на их лицах и думал, что еще никогда в жизни ему так не хотелось выпить.